Вот и конец. В подвале стоял затхлый запах, было холодно и влажно. Но меня это совершенно не беспокоило, ведь главное, что с одетой эрозой всё было более или менее в порядке. И мою радость по этому поводу не могли омрачить никакие неудобства. Правда, видеть своих четвероногих подруг я не мог, потому что Мона упрятала их в картонную коробку. Но когда они заговорили со мной, Голоса их звучали довольно бодро, а дед и Рози явно не утратили боевого духа. «Уинстон, это правда ты?» Я прилег рядом с коробкой и ответил. «Да, это я, а еще я привел с собой Киру и Вернера». «Замечательно!» — воскликнула Рози. «Значит, мы спасены?» «И пока еще не совсем», — смущенно признался я. «Как это не совсем? Что ты имеешь в виду?» — удивлённо спросила Адетта. Ещё бы она не удивилась. Э, ну, в общем, на самом деле Мона и Деннис обвели нас вокруг пальца и, угрожая ружьём, заперли здесь». «О, нет!» На этот раз в голосе Адетты прозвучало разочарование. «На душе у меня скребли кошки. Никакой я не суперагент». «Супер-неудачник, вот кто я такой!» «Вернер, что же нам теперь делать?» В отчаянии спросила Кира. «Сейчас я позвоню в полицию. Надо было сразу так и поступить. Ты была совершенно права!» «О, какое счастье! У Вернера с собой мобильный телефон!» Он порылся в кармане штанов и достал его. «Вот черт!» Выругался он. «Нет связи!» «Да, эти старые стены действительно совершенно ничего не пропускают и никого не выпускают!» С издевательским смехом произнес Денис, внезапно появившийся в подземной темнице. Явился он, разумеется, в сопровождении Моны и ружья. «Святые сардины в масле! Сегодня однозначно не мой день!» Он подошел ближе и теперь возвышался над нами, скрестив руки на груди. «Тупым четвероногим ни за что отсюда не выбраться. Да и вы тоже сгниете здесь вместе с ними». «Да вы не в своем уме!» Вернер был глубоко потрясен. «Возможно, но сейчас это к делу не относится. Этот дом проклят. Нам он уже принес несчастье, а теперь принесет и вам». Мона встала рядом с ним и кивнула. «Все верно. Этот дом принадлежал моей тетке Адельгейде». Когда я стала за ней ухаживать, то поначалу думала, что мне попался счастливый билет. Я ведь была её единственной родственницей, а значит, единоличной наследницей. Вилла в таком месте стоит целое состояние. Мне больше никогда не пришлось бы работать. Как же я радовалась, когда старуха наконец приказала долго жить. Так я и знала, прошипела Рози из коробки. Я ей с самого начала не доверяла. Видит Бог, ухаживать за ней мне никакого удовольствия не доставляло, уж поверьте. Продолжала Мона. Девяносто два года. Какого черта она вообще дожила до такого возраста? Вы? Вы просто мерзкая. Втерлись в доверие к бедной старушке только чтобы добраться до ее состояния. Возмущенно крикнул Вернер. «Успокойся, старичок», — усмехнулась Мона. «Эта бедная старушка была настоящей ведьмой. К сожалению, поняла я это только после её смерти. Когда вскрыли завещание, выяснилось, что Адельгейда оставила дом обществу защиты кошек, а мы всего-навсего имели право в нём жить, как обычные квартиросъёмщики. Вот так-то». Тут она даже плюнула на пол, настолько её переполняло презрение. «А все из-за любви к этим чёртовым хвостатым тварям!» Дэннис кивнул и нахмурился. «От духа и окошек мы потом сразу избавились. Ну, по крайней мере, мы так думали. Бедняжка Мона, конечно, не могла больше жить с ними под одной крышей, ведь это они подложили нам свинью!» Мона расхохоталась безумным смехом. «Да-да, я не могла их больше выносить. А потом мы и начали борьбу за наследство». Первым делом я подала в суд на общество защиты кошек, оспорила завещание в суде. Я ведь уверена, что тётка Адельгейда уже совершенно выжила из ума, когда писала его. Эта дряхлая развалина просто не соображала, что там нацарапала. Дениса пошел вокруг нас, не опуская ружья. А вы хоть знаете, во сколько может обойтись такой процесс? Суд, адвокаты, на всё нужны деньги. И счет наш, к сожалению, быстро опустел. Первый суд мы проиграли. Наверняка все судьи были подкуплены кошачьей мафией. Кошачья мафия? О мой бог! Наша судьба действительно в руках убежденных кошканенавистников. Милосердный кошачий боже, если ты вдруг решишь когда-нибудь исполнить хоть одно мое хорошее желание... «Сейчас для этого самый подходящий случай. Пожалуйста, вызвали нас отсюда. И желательно, важное примечание, целыми и невредимыми. Я не хочу провести свой последний час в этих мрачных застенках». «Так что мы снова подали в суд», — нахмурившись, продолжал Денис, «А поскольку мы были разорены, мне пришлось найти подработку. Это тип Сандра. Как раз искал себе помощника-повара на кухню. Я пришел, представился. Он меня сразу принял на работу. В месяц я зарабатывал у него четыре сотни. И этих бабок, разумеется, ни на что не хватало. Он с горечью рассмеялся. Но потом я заметил, сколько капусты Сандра на самом деле рубит в своей лавочке. И мне пришла в голову идея с шантажом. На самом деле, я всего лишь хотел восстановить справедливость. Он мне явно не доплачивал. А Моне, поскольку она работает лаборанткой, ничего не стоило раздобыть яд. Будь у нас пятьдесят тысяч евро, мы бы сразу покрыли все расходы на суд и адвокатов. И еще немножко деньжат бы осталось. Большего я и не просил. Но нет, этот тупой итальяшка я уперся и не захотел платить. «Да еще, похоже, и вам проболтался о шантаже, да? Идиот!» Мона кивнула. «Да, эти люди просто не понимают, что для них лучше. Прямо как эти умники из общества защиты кошек. Они что, серьез думали, что я просто так спущу им это с рук? Суд судом, но проиграв в первом процессе, я решила поквитаться со всеми кошками в Гамбурге». «Пусть эти долбанные защитнички животных знают, как со мной связываться!» И я стала раскладывать по кварталу приманку, отравленную мышьяком или улиточным ядом. «Теннис мне помогал!» «Отлично придумано, правда?» «Наверняка целая куча этих тупых тварей передохла!» И тут она зашлась в таком истерическом смехе, что её дальнейших слов уже было не разобрать. Мне стало по-настоящему страшно. Я жался к коробке, и надеялся, что Адетта и не до конца расслышали слова Моны. «О боже, Уинстон!» — Донесся до меня шёпот Адетты. «Она же совершенно свихнулась! Надеюсь, нас скоро кто-нибудь отсюда вытащит!» Всё-таки расслышали. Я чувствовал себя полным ничтожеством. Как бы я хотел уберечь дрожащую Адетту от этого горького прозрения. Вернер откашлялся. э э Со всем пониманием отношусь к вашей сложной ситуации, но при чем тут мы? Не собираетесь же выдержать нас тут вечно? Нас будут искать и… Заткнись, дедуля!» Грубо перебил его Денис. «Как только Сандра заплатит бабки, мы отсюда смоемся. Плевать на суд, плевать на дом. Пусть общество защиты кошек забирает себе это развалину. «Кто-то они порадуются, особенно когда обнаружат в подвале ваши бренные останки. А мы заберем бабло и свалим в Таиланд. Там на эти деньги можно жить припеваючи». «Да», — кивнула Мона. «Я думаю, в суде я бы им всем показала. Но у меня просто нет сил. Хватит с меня этого, того, что одетые рози наконец-то получат по заслугам». «А что будет с остальными, меня не волнует. В конце концов, вы сами виноваты. Нечего было пытаться помочь дурацким кошкам. Так что прощайте». Снова приступ истерического смеха. А потом она развернулась и направилась к выходу из подвала. Денис последовал за ней. «Так, ну всё. Это конец. Финал. Наша судьба решена окончательно и бесповоротно». А еще я услышал, как поворачивается ключ в замке подвальной двери. А потом вдруг раздался страшный треск, и меня ослепила вспышка яркого света. «Что, черт побери, это было?»